Наверняка все-таки только я одна знала о том, что под ее чинностью и благопристойностью скрывается столько странности, столько сумасбродства и извращенности. Старинные чашки растрескались по краям, что тоже было проявлением оказанной мне чести. В этих трещинах таилась роскошная грязь старины, а еще книги, упорядочненный хаос книг обо всем на свете книги о детских заболеваниях, книги на древнегреческом, латыни, книги о Голивуде и древнем Риме, стопки романов английских, американских, французских, немецких, каких угодно, какие только можно вообразить, кроме, наверное, шотландских. Я не помню, чтобы видела там хоть одну шотландскую книгу. Старые романы и новые романы, и те, что ещё в твёрдом переплёте, те, что сияют в витринах книжных магазинов, и почти всегда книги в её комнате выглядели так, словно их никто никогда не читал, может быть, даже не раскрывал, словно никто ещё не отважился прикоснуться к ним и согнуть их корешки. Но она-то их читала, я видела, как она их читает, она хорошо их знала, помнила наизусть длинные фразы, абзацы, порой даже целые страницы из многих книг. А за углом в её спальне, где стояла заправленная опрятно чуть ли не монажская белая кровать, вся стена целиком до клаустрофобии была покрыта вырезанными ангелами всевозможных видов и обличий, и среди них фотографии детей кинозвёзд. Элизабет Тейлор со светловолосой девочкой из Джен Эйр, Маргариту Брайан из Тинстонавого сада, с перебинтованной грудью, чтобы казаться достаточно юной для своей роли, так сказала мне Эмми. А мальчики При пубертатного возраста, в прежних десятилетиях, мальчишской внешности девочки семидесятых все они были там, все они тоже были ангелами. Но я всегда чувствовала себя не в своей тарелке, находясь в неё в комнате, как рыба на суше, птица в воде, как Джон Уэйн, да, шагающий навстречу Хелене Боннэм Картер в комнате с видом, когда он отакается на всякие предметы и бьёт посуду в столовой. Руки и ноги чересчур велики, ковбойская шляпа задевает раму, и картина повисает криво. Она обессиливает. Это новая стихия. Тут есть опасность задохнуться. И вот я уже вижу саму себя. Я делаю глубокий вдох и вхожу. Со всегдашней осторожностью, оглядываясь по сторонам. Прошло время, ощущение все той же неловкости и скованности оживало во мне, лишь когда я приходила под руку с какой-нибудь подругой или другом. Я всегда приводила их к ней для одобрения, как кошка приносит хозяину пойманную птичку или мышку, как будто она Эмми, моя мать или родственница. «Погляди-ка, с кем я сейчас, ну вот, погляди, кого я поймала». Эмми сидела, вежливо, сдержанно дружелюбная, как обычно, строго на меня поглядывала и задавала всякие правильные вопросы Джулии. Занималась английским, в больших очках, радикальных взглядов, всегда подчеркивала свою принадлежность к рабочему классу. «Фиони» из Эдинбурга изучал юриспруденцию рыжеволосая милая но она призналась мне в любви во второй нашей ночи и на этом всё закончилось Дэвиду работал в рыбной лавке на рынке очень красив от него пахло рыбой Уилу жутко богат немного зануда обладатель спортивной машины МГ когда в результате проведённого им опыта все цыплята погибли он плакал и этим завоевал мою симпатию «В Симоне. М -м, восхитительная Симона, восхитительная и восхищенная, ум легкий и проворный, страсть к плутовству и приключениям. Я скучаю по ней. Неважно, кому. И все ревновали к моей подруге Эмми, особенно девушке. Я никогда не задавалась вопросом, что бы я ощутила, если бы она завела любовника. Но, конечно, она бы не завела, хотя вокруг нее вечно крутились какие-то невзрачно умные поклонники» которые занимались испанским или немецким, с надеждой в глазах цитировали ей рильки. Когда она пила с ними чай в приличных барах или сокусочных, все эти очкастые заблудшие юноши, которые слышали емные рассуждения на семинарах по античной литературе и настаивали, «Нет-нет, давай я заплачу», рылись возле кассы у себя в карманах, запустив туда кулаки, а потом садились за столик и толковали ей «Платона» над дымящимся кофе, как будто была нужда ей что-либо растолковывать. Хоть она и кивала им в ответ, укратко и поглядывая на часы, а потом вежливо уходила. Никто из них ее не привлекал, я в этом уверена. Зато уже мне пришлось держаться вежливо, кивать и задавать всякие правильные вопросы, когда я ворвалась однажды в комнату Эмми без стука и увидела, как она сидит рядом с худенькой бледной девушкой и обнимает ее за талию. Они отскочили друг от друга. Но потом Эмми увидела, что это я, и снова обняла ту девушку. Презрительное лицо, волосы, тёмные или светлые. Я предала всё забвению. Чему её учил я, наверное, всему. Я села, и Эмми, как будто такое случалось каждый день без укорененной дугой, налила мне чаю. Я поставила чашку на блюдце и принялась пить. Потом пошла домой, вежливая обделённая, ещё больше чувствуя то расстояние вытянутой руки, которая нас отдаляла, неколибима. Вот какое слово она бы употребила по делом мне. Вот какие слова я бы употребила. Я позвонила ей, нервничая так, что рука скользила по телефонной трубке. Теперь у неё телефон был прямо в комнате, и он так долго звонил, прежде чем она ответила. Я спросила: "Ну, и кто твоя подруга?" Она рассмеялась. "Конечно, ты, Эш", сказала она. "Ты сама это знаешь. Я доверяла ей всё. Она мне ничего, вот как было дело". Она слушала очень внимательно, когда я рассказывала ей о том, как Симона Тайком привела меня после комендантского часа. Ворота были заперты. Время, наверное, половина четвёртого ночи, и мы, как могли, старались не разбудить ночное портье. Я подсадила Симону на ограду, и вдруг откуда-то раздался звон. И на другой стороне нас уже ожидал ночной парттье. Наказалось, что Симона наступила ногой на кнопку звонка, и мы перебудили половину здания. А ещё была история про то, как Симона вызвал директор и стал допрашивать, почему на официальной ежегодной фотографии учащихся колледжа количество имён не совпадает с количеством лиц. Кто это стоит рядом с вами? Это же не студентка нашего колледжа. На неё здорово влетело. Даже письмо с предупреждением прислали. Эмми, запрокинув голову, смеялась, весело, злорадно и громко. А еще я рассказывала ей, как мы карабкались по скошенной черепичной крыше, чтобы добраться до колокола на часовне и потрогать его. На колоколе выбита дата, 1927-й, сообщила я ей. «Чудесно!» — отозвала Семми. Я понимала, что ей это безразлично, и тем не менее она сказала совершенно искренне. «Чудесно!» «Возможно ли спорить обо всем, одновременно соглашаться со всем?» Мысли соскакивали у меня прямо с языка, когда я была рядом с Эмми. Они поднимались на поверхность, как пузырьки воздуха из воды и рвались из меня наружу. Остановить их было невозможно, даже пожелая я это сделать. Но я чувствовала запах смены времен года. Лето, богато оттенками, как картины Руссо, год от года оно становится все жарче, буквально раскаляя мир до бела. Однажды я сунула руку в карман куртки, и мои пальцы вынырнули, перепачканные шоколадом. Я даже не представляла, что плитка шоколада может вот так запросто растаять в кармане. И никогда раньше не понимала, отчего всем этим чопорным детишкам в английских детских рассказах нужно летом носить шапочки. Но здесь весна однажды выдалась такой жаркой, что нарциссы выгорели и скукожились под солнцем. Я бродила по библиотеке, выискивая ее. От жары в часах сломался главный механизм. Часы остановились, их стрелки замерли, показывая без десяти три. В то утро мне поручили написать и расклеить у всех входов объявления, воспрещавшие входить в библиотеку читателям, на которых мало одежды, потому что поступают жалобы на мужчин в шортах и женщин в слишком откровенных нарядах. Ясно же, что это мешает сосредоточиться. Имея сидела наверху в книгохранилище среди сухого и потного запаха старых книг. Наконец я уговорил ее выйти вместе со мной в сад. Она встревожилась, когда я вломилась за ограду, куда посетителям заходить не разрешалось. Она усела с тени, нервозная, с прямой спиной, глядя по сторонам. «Не идет ли кто отчитать нас за то, что мы сидим в неположенном месте?» И закрытая книга лежала у нее на коленях. Я угляглась прямо на землю под солнышком и стала слушать, как поют птицы на дереве, как шуршат листья. Откуда-то издалека доносился городской гул. Я стала подбрасывать воздух, черешню и ловить ее ртом, а косточки выплевывать. Потом поглядела в ее сторону — Проверить, видит ли она, как я ловлю ягоды. Оказалось, что она вычитывает что-то из книги, губы шевелятся, перегоняя ровный строй слов прямо в ее голову. Оказалось, что ей прохладно. Прохладно, в самый жаркий день года. Когда я глядела на нее, мне тоже передавалась эта прохлада, свежесть. Я сказала ей об этом. Но она улыбнулась с довольным видом, как будто в моих словах таилось что-то слегка непристойное. Даже ее улыбка была прохладной тенистой. Однажды она три недели не разговаривала со мной, после того, как я сказала нечто непозволительное, а именно, что, по-моему, романы Вирджинии Вольф скучны, неправдоподобны лишь и на сюжета. Вся эта чепуха про смерть души, она любила ее, она ненавидела ее, в чем смысл жизни и прочее, сказала я, для большинства людей все это так далеко от действительности. А действительность для большинства людей означает вот что. Как пережить очередной скучный или ужасный день? Как заработать достаточно денег, чтобы вечером принести домой что-нибудь поесть? И нет времени на все эти рассуждения и размышления. Эмя отставила чашку. Холодно объявила, что хоть она и не ждала, что кто-кто, а я все это пойму, все-таки существует. В искусстве и эстетике некоторые критерии, которые не имеют ничего общего с обыденной действительностью. И я ответила, что раз они не имеют ничего общего с действительностью, значит, грош им цена. Кто это утверждал, что в английском языке очень мало слов для обозначения гнева? Хм? Для Эмми гнев был состоянием вне слов, вне всякого общения. И Юлия замкнулась будто каменная дверь и она почти месяц не говорила со мной не проронила ни единого слова вот она действительность Эми была смешна но высокомерно смешна она была высокомерна и смешна и настолько умна что даже глупа но месяц спустя когда она неожиданно возникла передо мной под деревьями примерно месяц спустя появилась будто ниоткуда Взяла меня под руку и стала прогуливаться, весело рассказывать мне, как будто ничего не происходило о какой-то своей тетушке, о каком-то своем дядюшке, о каком-то своем кузене, которые поехали вместе в отпуск, и все написали завещание, чтобы если самолет вдруг разобьется, их деньги не достались бы каким-нибудь другим родственникам. Я так обрадовалась, снова увидев ее, что едва не лишилась дара речи. В водную гладь реки расстеливал сверху золотой свет. Мы проходили мимо туристов, мы были друзьями, мы смеялись, и я осознавала, что все смотрят на нас, что мы принадлежим этому месту, а они нет. Однако по мере того, как комнаты им становились просторнее, она всё чаще предпочитала не замечать меня на улице. Вначале в её глазах читался лёгчайший намёк на извинение, мол, так надо, но потом и он исчезал, а следом за ним и я. Однажды она сидела за столиком в кафе при библиотеке с тремя другими женщинами. У меня как раз выдался перерыв на чашку чая. Перед этим я работала в башне, перетаскивала книги с одной полки на другую. На мне был комбинезон, лицо и руки перепачканы грязью, которая обычно остаётся от пыльных книг. Я передвинула стул поближе к Эми, плюхнулась на него с усталым видом. "Господи, Эми, сказала я: "Ты не поверишь, но книги по истории искусств тяжелее всего на свете". Кроме, наверное, папок с подшивками газет, да ещё чёртова энциклопедии, которая меня уже доконала. Что мы делаем сегодня вечером? Хмм, неправильно. Неправильный язык, неправильное место. Да. Я вдруг поняла неправильность всего этого, заметив, что одна женщина ёрзает, другая прикладывает к губам салфетку, третья поднимает чашку, четвёртая, выждав секунду, продолжает разговор, как будто меня здесь вообще нет. Они обсуждали лёгкость проблематики в романах Форстера. И одной из них была моя подруга Эмми. Я выждала мгновение, сделала вдох. «Так вот, значит, как вы произносите Форстер, — сказала я, — как Китс или Итс, верно? Кейтс, Итс. Ну ладно, мне пора возвращаться к работе, некогда болтать». «Иначе кто будет отыскивать книги для таких, как вы, дамы?» Я толкнула стул, встала, улыбнула семьи, кивнула на прощание. Это был один из самых смелых дней. Чаще всего мне не выпадало возможности вот так ответить. Чаще всего я стояла стоять на улице. Только что была, и вот уже сплыла. Сегодня здесь, сегодня же там. Я в том сне, где я просыпаюсь и прочитываю «Отче наш» и покаянную молитву, О, господи, каюсь, потому что согрешила против тебя, потому что ты такой хороший. И тяжело душе, как после пробежки или от боли. Все краски словно выцвели, и эта жуткая пустота, в которой некогда, вероятно, был звук. Вначале видишь остров. Видишь его с воздуха, как будто смотришь с самолёта. Вот его зелено-коричневое пятно в синих просторах тихого океана, а потом он исчезает. Там, где он был, уже ничего нет, кроме воды. А затем тот же сон прокручивается опять, только под другим углом. Остров, но ты уже на нём, на пляже, и смотришь, как волны накатывают на берег, а иногда оставляешь свои следы на чистом песке. Потом замечаешь, как люди плывут от тебя прочь на каноэ, и вот ты уже с ними в лодке и оглядываешься назад вместе с ними, глядишь мимо их коричневых плеч на остров, а он взрывается. Он взмывает ввысь, в небеса, и разлетается на куски. Вспышка света и жара лодку под тобой подбрасывает вверх, тебе приходится заслонять глаза от яркого света. Ты чувствуешь, как тебя обдает волной жара, а когда лодку перестает подбрасывать и дым рассеивается, то на прежнем месте уже ничего нет, нет даже останков острова. Нет даже обугленных скелетов деревьев, которые плавали бы в воде, или почерневших трупиков птиц, которые упали бы с неба. Абсолютно ничего, что свидетельствовало бы о том, что здесь что-то было. Лишь жужжащая тишина до колыхания блёклого моря. И это правда. В 50-е годы один остров действительно бесследно исчез в ходе ядерных испытаний. А то ощущение выцветшего домашнего кино осталось, наверное, с детских лет, когда отец снимал нас на свою жужжащую камеру. Бассейн или лягушатник, мальчишки по горке скатываются в воду. И еще кино про всех нас, про поездку в Йоркшир. Там на пляже, на маме красный купальник и черные очки, она держит меня за руку и машет в кинокамеру. Все эти фильмы крутили на вечеринках для мальчиков, На моих крутили фильм с Чарли Чаплином. Тот, где людей тошнит за борт корабля, а машина падает в дырку посреди дороги, и из-за нее весь город замирает. Патрик бросил чипсы в лимонад Джеймсу, и все засмеялись. Тогда Джеймс пролил мою кока-колу мне на колени, будто нечаянно, и все перестали смеяться над ним, и начали смеяться надо мной. Вот для чего существуют младшие сестренки. А еще для того, чтобы выразить от них нос». Когда гуляешь с друзьями, если только не хочешь перед ними выставиться, мол, какой ты буян и защитник малышей. Отец расстраивается из-за мальчиков. Он спрашивал меня про них уже 3 раза за то время, что я здесь. Я вновь и вновь повторяю: "Всё с ними будет хорошо, не волнуйся, оставь их в покое. Они не смогут долго пробыть в разлуке, это не в характере их игры". Понадобились годы, чтобы я поняла и разрыдалась в тот день, когда это случилось. Они могли бы сказать мне... Существует правило, Эш, которое далеко не всегда написано внутри крышки рядом с остальными, но тем не менее эти правила существуют. Монополия, крушение, ассоциации, что угодно. Я думала, ты просто бросаешь кости, и тебе везет или не везет. Когда до меня дошло, что Патрик любезничает со мной, чтобы половчее завладеть игрой, или что Джеймс любезничает со мной, чтобы поскорее расправиться с Патриком, но я... Подбросила вверх монополию, и она полетела кувырком. Деньги, маленькие зеленые домики, все рассыпалось по полу. Это был самый страшный обман, который я могла вообразить. Я так разозлилась, что еще долго ходила и ходила, взад-вперед по кварталу, засунув в карманы сжатые в кулаки руки и в полголоса бормотала бранные слова. Карен Милн стояла, опершись на задние ворота своего дома. Она видела, как я дважды прохожу мимо, а потом окликнула меня, спросила, что это со мной. Ей было 9 лет, на год меньше, чем мне. Ничего особенного, кожа да кости, плохенькие зубы. Зато она была жилистая, сильнее меня, и в прошлое лето мне от неё досталось. Ребят, постарше окружили нас и подначивали: "Давайте, вот тосте друг друга". И тогда она легко меня побила. Она качалась на воротах. Ну и что сказала она: "Зато твои братья не колотят тебя просто так, правда? А вот мой брат вечно лупит нас с Деней просто потому, что мы младше его". «Нет, хуже всего они со мной поступили, когда пришпилили мой плакат с Дэвидом Кэссиди к двери сарая. Это американский актер кумир подростков. И стали пулять по нему дробинками из духового ружья. Никогда они не ранили меня больнее. Друг друга... Но это уже отдельная история». Только что из люка просовывала голову Мелани. Она интересовалась, буду я еще здесь или уже уеду в понедельник, когда она зайдет в следующий раз». Я ответила, что уже уеду, но она может помочь мне устроить костёр, если захочет. Она так обрадовалась и смочила, что я сама осмутилась. Я сказала, что всё будет зависеть от погоды. Сегодня дождь иногда даже переходил в град. Почти половина 11. Усыплю-ка я себя писаниной. Через 3 дня после того, как я отыскала имя, она наконец пришла посмотреть мой театр. Позже я выяснил, что однажды Чарльз Диккенс читал там публичную лекцию перед огромной аудиторией. Сильвия Платт, американская поэтесса, да еще бог весть кто, слонялся по этой самой сцене, разучивая наизусть роль. Я прожила там почти неделю, прячась в дальней комнате, ночуя под какими-то холстами, одеревеневшими от пыли и сырости, и по ночам дрожала от холода, пугаясь шум от возней, которые устраивали крысы, таская что-то туда-сюда внутри стен». На выше, если подняться по лестнице, был лабиринт из коридоров. Однажды рано утром я решила исследовать его и обнаружила, что эти коридоры забиты одеждой, висевшей на вешалках. Днём туда нельзя было ходить. Иногда в дневное время наверху, в какой-то конторе, появлялись люди, но я всё-таки умудрилась стащить оттуда несколько симпатичных вещиц, чтобы приодеться, и несколько хороших старых пальто, чтобы заворачиваться в них вместо одеял. Я отодвинула шаткую доску и сначала залезла сама, чтобы показать, как это делается, и придержала доску изнутри, пока короб колоссеи не было очень темно, поэтому я взялась за край её пальто, просунула палец в петлю и медленно повела ими по комнатам, через ту, где я ночевала, через ту, где пахло сырыми гниющими ящиками, дальше к неожиданному простору сцены. Я почувствовала, как она затаивает дыхание. И поняла, что она так же потрясена, как была потрясена я, когда впервые ощутила среди этой пустоты. Я отпустила её пальто, чтобы она поставила спокойно, и наши глаза постепенно привыкали к темноте. "О", прошептала она. "Твой театр это театр привидений". "Да", согласилась я, "пожалуй, так оно и есть". "Но привидения это мы с тобой", сказала она. "Это мы с тобой населяем его". Она взяла меня под руку. Хватка её оказалась неожиданно сильной. Я удивилась, до чего сильный. Как ты думаешь, оно может нас услышать, спросила она. Я знаю, кто может, прошептала я в ответ. Слушай. Но я сильно топнула, и крысы под половицами и за стенами словно обезумели. Мы услыхали возню и беготню крысиной паники. Они носились и скреблись, скреблись вокруг всего зрительного зала. Я почувствовал, как Эмми подскочила где-то рядом. Она издала какой-то звук, взволнованная испугом. На этот звук отозвался эхом, и мы стояли, прислушиваясь к тишине, которая наступила вслед за этим. "А они сюда не сбегутся и не покусают нас?" спросила она. "Нет", сказал я. "Они же сами в ужасе. Если они выбегут сюда, нам стоит только зашуметь, и они мигом удерут". И вот мы стоим на сцене, кричим в темноту, издаем всякие привиденческие звуки, смешим друг друга, слушаем, как раскатывается наш собственный смех. Мы кричали по очереди. Выкрикивали разные вещи, все, что взбредало на ум. Я декламировала стихи, которые выучила еще в школе. Гунга Дин, стихи Бернса про горную маргаритку. Она выкрикивала фразы на незнакомых мне языках. Я распознала только несколько латинских выражений. Осторожно. Злая собака о времена у времена Унравы, и я был в Аркадии. Я пропела весь Цветок Шотландии, это народный гимн Шотландии, и всё, что припомнила из Шотландцев, проливших свою кровь, патриотической песни на слова Бёрнса. Какие яростные злые песни сказала она. Но я спела оне Лори. Она сказала, что это ей больше нравится. Примечание: Популярная шотландская любовная песня, авторство которой приписывается Дугласу, начало XVIII века. Конец примечания. Я спела ещё что-то из репертуара Джонни Митчелл, канадской певицы, композитора-гитаристки, но высокие ноты мне не давались, и приходилось исполнять их в низкой тональности. Она мурлыкала французские стихи, объявляла начало романов. Прошла эта чужая страна, декламировала она: "Там всё делают по-другому". Примечание. Первая строка романа Хартли Посредник 1953 года Конец примечания Я вопила на манер футбольных фанатов Шотландии я навсегда Англии я никогда Она пела и кажется, кроме того случая, я ни разу не слышала, как она поёт, а потом сказала: "Сейчас я спою твою песню" и запела про осеннюю рощу или как кто-то в яркие полудни прилив одиноко блуждал среди мрачных теней одинокой ясеневой рощи. Я рассмеялась над тем, как это слезливо, а потом прислушалась. Она пела, слегка искажая мотив, так что каждая нота как будто попадала чуть-чуть в кость, и поэтому песня звучала как-то жутковато, по-неземному и, по-моему, прекрасно. Но я стояла в левой части сцены, она в правой, далеко друг от друга, насколько мы отважились удаляться в темноте и перекликались в пространстве этого роскошного упадка, где в воздухе повисла мёртвая история. Ты меня видишь? Нет, зато слышишь. А ты меня видишь? Нет. Зато знаю, что ты здесь. А где-то снаружи проходили годы. Новый премьер-министр ломал голову над тем, как помочь богачам разбогатеть ещё больше. Кто-то застрелил одного из битлов, стреляли в папу Римского, в нового американского президента Старуки на звезду. В Британии люди перестали покупать отварную солонину. В море сгорело несколько кораблей. Появилась новая болезнь, а слово круиз приобрело новое значение примечание. Имеется в виду употребление слова круиз в значении круиз смысл. Крылатая ракета. Конец примечания. В музыкальной телепрограмме на канале BBC в самых популярных первое место занял мужчина перед одетой женщиной. Он исполнял песню о том, что кто-то причиняет ему боль. Люди умирали от голода. В гонках одна девушка подставила другой подножку, её крики вновь и вновь раздавались с телеэкранов всего мира. Слава Я буду жить вечно, детка, запомни моё имя, запомни, запомни, запомни, запомни. Раскачивались богатые восьмидесятые, а мы, две девчонки, слонялись по старому рассыпающемуся театру, вслепую делали шаги навстречу друг другу и в стороны, как будто только это и имело значение, как будто это вообще имело значение. Мы творили свою собственную историю. Мы были друзьями. Голос Эмми в мгле темноте он говорил где ты теперь эш а я шла на этот звук с раскрытыми ничего не видящими глазами